Глава двадцать Лайза и Кирей. Из портала я вышла буквально в трех шагах от кафе и задумчиво уставилась на роскошное здание, у входа в которое дежурила пара крепких магов. В этом месте я еще ни разу не была, но слышала, что внутреннее убранство цветка и зира поражало воображение даже самых взыскательных гостей. С тоской оглядев свой наряд, поняла, что он абсолютно не соответствует данному заведению. «Да и с мы договаривались встретиться в Академии. Конечно, я могла бы отправить ему магический вестник, позвав сюда, но... Не сочтет ли он это за приглашение на свидание? Сегодня я, наверное, уже ничему не удивилась бы». К слову, называя Кейлану «Цветок Изира, обо всем этом я думала в последнюю очередь. Больше всего в тот момент мне хотелось оказаться как можно дальше от него». От его соблазнительных губ, аромата, что окутывал меня с головой, как дурман трава, лишая воли, пробуждая несвойственные мне желания, от его пугающих слов, кажется, навсегда отпечатавшихся в моем сознании, словно приговор, который не подлежал обжалованию. — Все не так плохо, — заверила меня буся, как обычно копавшаяся в моих мыслях. Я бы даже сказала, что все к лучшему. Мне, конечно, не очень нравится твой блондин, но я готова признать, что он единственный, кто сможет Тебя защитить? От чего? вздохнула я. От тех, кто за тобой охотится. От твоего папаши, которому я не доверяю. И от тебя самой, разумеется. Как неразумный, пояснила мне змейка. «А от него? Кто защитит меня от него, Бусь?» Тихо спросила я, старательно прогоняя мысль, «А стоило ли вообще защищаться от Кейлана?» «Стоило, и еще как!» «Меня, никогда не верившую в предопределенность, привыкшую считать, что вольна в выборе, как и все люди, внезапно поставили перед фактом, что это не так!» «Но Кейлан же сказал...» — Что выбор у тебя есть! — прошипела Буся. — Ты сама-то в это веришь? — раздраженно фыркнула я. — Думаешь, я смогу отправить Кея на смерть? — А скольких ты уже отправила? — тихо спросила она, заставив меня мучительно покраснеть. — Это другое. «Там я защищала свою жизнь, и они были преступниками, которые годами шли по нашему следу, загоняя как животных. А здесь...» «А здесь мужчина, который может сделать тебя счастливой!» «Проворчала моя змейка и затихла, позволяя мне додумать остальное самой». Вздохнув, я сунула руки в карманы форменных брюк и медленно побрела в сторону Академии. В этот момент мне было плевать на договоренность с Золтарионом, на то, что я обещала позвать Кейлана, когда буду возвращаться домой. Даже на таинственных убийц, уже несколько раз пытавшихся свести со мной счеты. Мне было плевать. Куда больше меня заботило то, что я со всей ясностью понимала, что неравнодушно к Архимагу Шеду. «Нет, я не могла сказать, что была в него безумно влюблена, но он мне нравился. Своей честностью, заботой, которую проявлял. Да и что скрывать, целовался он просто божественно». «И что тебе еще надо?» – возмутилась Буся. «Мужик готов ради тебя горы свернуть». «А ты нос воротишь!» «И ничего я не ворочу», — лениво огрызнулась я. Я и сама не понимала, что и от кого мне было нужно. Я не готова была стать для Кейлана той, кого он во мне видел, но и полностью вычеркнуть его из своей жизни не могла. Для этого мне пришлось бы бежать. Сейчас, без оглядки, на другой конец света, на ходу умоляя всех известных богов, чтобы Кей меня не нашел. Но я не могла, да и не хотела. И вот это уже было проблемой. В сердцах, пнув камешек, что попался мне под ногу, я сердито вздохнула, и в этот момент откуда-то справа раздался удивленный возглас. «Лайза!» Вскинув голову, едва не застонала, заметив стремительно приближающегося ко мне Золтариона. «И что он тут делает?» спрашивается. «Почувствовал, что тебя нет в академии». Я решил прогуляться, возможно, подобрать место для нашей сегодняшней встречи». Ответил Залт и, заметив мой удивленный взгляд, рассмеялся. «Да у тебя же все на лице написано. Кстати, есть пожелания насчет этого вечера?» От его вкрадчивого тона по спине пробежала волна горячих мурашек, и я едва удержалась от того, чтобы уставиться в лицо Инкуба обожающим взглядом. «Но нет» сосредоточившись, окутала себя щитом, который облегал мое тело, как вторая кожа, и удерживал чужую магию. Стало чуточку легче, но не настолько, чтобы я приняла руку Золтариона. Правильно поняв мой безмолвный посыл, Золтарион нахмурился, но сказал, «Раз пожеланий нет, предлагаю просто прогуляться и поговорить». Я пожала плечами и свернула в сторону городского центрального парка. Залтерион пошел рядом, не сводя с меня пристального обжигающего взгляда, от которого я чувствовала себя крайне неуютно, словно он видел меня насквозь, вместе с моими мыслями и чувствами, сомнениями и надеждами». Глядя прямо перед собой, я механически переставляла ноги и размышляла о том, что сегодняшний день, пожалуй, побил все прежние рекорды по количеству неудобных ситуаций, откровенных разговоров и сногсшибательных новостей. Сначала отец, затем не инженфи, теперь вот инкуб. Впору поверить, что кто-то из студентов все же наложил на меня заковыристое проклятие. «Что, даже не спросишь, о чем пойдет речь?» Наконец нарушил молчание брюнет, придержав меня за локоть. «Ты же все равно не отстанешь, верно?» Бросила я на него укоризненный взгляд и по глазам поняла. «Нет, не отстанет!» «Лайза, ты не понимаешь!» «Ой, все вы так говорите!» Неожиданно вмешалась Буся. «Вместо того, чтобы разобраться все...» И в своих проблемах взваливайте их На плечи хрупкой девушки Животным слова не давали Мягко, но с весьма ощутимой угрозой протянул Золтарион, И моя змейка неожиданно заткнулась Странно, на нее не похоже Неужто чувствует исходящую от него угрозу? «Сам он животное!» — огрызнулась Буся у меня в голове. «Просто я считаю выше своего достоинства с ним спорить!» Я вздохнула и все же решила покончить с сегодняшними потрясениями поскорее. «Итак, ты обещал рассказать мне о своих догадках», — намекнула я ему на обстоятельства нашей последней встречи. «И я не отказываюсь от своих слов», — кивнул брюнет и рукой указала мне на одну из ажурных скамеек, предлагая присесть. Отказываться я не стала. Устроившись в полоборота в некотором отдалении от него, вопросительно вскинула брови. «Ты знаешь, как переводится с нашего языка слово «ситай»?» — начал Золтарион, прожигая меня темным, нечитаемым взглядом. Естественно, я этого не знала, зато, судя по реакции моего фамильяра, для нее это слово не было пустым звуком. «О, нет!» – простонала Буся, забыв о собственном обещании молчать. «О, да!» – мрачно подтвердил Золтарион, И только я чувствовала себя полной дурой, потому что понятия не имело, о чем речь. «Может, вы и мне расскажете об этом?» «Хотелось бы понимать глубину за ямы, в которой мы оказались!» Раздраженно фыркнула я, сложив руки на груди. «Ну, если в двух словах, то Ситай — это избранница!» Прошипела Буся, вгоняя меня в ступор. «Да вы издеваетесь!» Вскочив, выпалила я, гневно уставившись на слегка растерявшегося брюнета. Впрочем, он как-то уж слишком быстро взял себя в руки и мгновенно оказался рядом со мной. Приподняв пальцами мой подбородок, он прямо посмотрел мне в глаза и мрачно процедил. «Кто это вы?» Его зрачки практически полностью затопили радужку, которая стремительно меняла свой цвет. Казалось, сейчас в ней бурлит вулканическая лава, разбрызгивая снопы ослепительных искр. Завораживающе и жутковато как-то. Сглотнув, я дернула подбородком, освобождаясь из захвата, и непроизвольно отступила на пару шагов. «Прости, Золтарион, но это бред!» — слегка дрожащим голосом пробормотала я. Я не могу быть твоей истиной, если под этим Ситай ты подразумеваешь именно подобную связь. И почему же? вкрадчиво уточнил мужчина, впрочем, не двинувшись с места. Ты думаешь, я не в состоянии понять, что чувствую, или можешь объяснить свою тягу ко мне как-то иначе? Только когда будешь строить версии, вспомни, что я поклялся в том, что не применял к тебе никаких чар и никоим образом на тебя не воздействовал. С собственной магией поклялся Лайза. С нажимом добавил он и поднял ладонь, объятую яркими языками пламени. Как видишь, она все еще при мне. Я отшатнулась и обхватила себя руками за плечи. Все это было слишком, даже для меня. Но почему все мужчины сегодня как с цепи сорвались, так и норовят добить меня своими предположениями? На меня словно в один миг навалилась каменная глыба, мешая дышать, размазывая по реальности, как по плитам парковой дорожки. Паника и обида на все и всех затопили меня с головой, грозясь вылиться целым водопадом слез и практически профессиональной истерикой. То, что сейчас говорил Золтарион, не укладывалось у меня в голове. Это было похоже на очень жестокую шутку, потому что... Но не бывает такого, чтобы человек был истинной парой для представителей сразу двух раз. При этом я отчетливо понимала, что Залт не мог знать о нашем разговоре с Кейлоном, Как и я не могла найти иных объяснений, собственной реакции на этого мужчину. Мать природа, почему все так сложно? Внезапно глаза Инкуба полыхнули особенно ярко, а затем их затопила непроглядная тьма. Губы сжались в плотную линию, скулы заострились, а по лицу пробежала какая-то тень. «Откуда это?» – практически прошипел он, кивнув на подаренный Кейм -браслет. «Это подарок», – тихо ответила я, спрятав руку за спину. «Подарок, значит?» – с горечью усмехнулся демон. «Сними!» «И не подумаю!» – внезапно разозлилась я и холодно добавила. К слову, ты забываешься, за Алтариона. Да какой он вообще имеет право что-то от меня требовать? Лайза, когда ты перестанешь видеть во мне врага? Устало выдохнул мужчина и растерянно провел рукой по своим волосам, после чего снова поймал мой взгляд и сказал. Просто сними этот демонов браслет. Последняя девушка, что его носила, умерла на моих руках. Я недоверчиво посмотрела на мужчину, плюхнулась на скамейку и непреклонно заявила. «Рассказывай!» Золтарион, поколебавшись, присел рядом и, вздохнув, потер лицо руками. «Это было так давно, что я практически убедил себя в том, что все это дурной сон!» Тихо начал он. «Думаю, для тебя не секрет, откуда инкубы черпают энергию!» Сексуальный контакт, эмоции партнера. «Иногда их можно заменить страхом, но он не даст длительного насыщения и не заполнит резерв даже на треть». Процитировала я выдержку из старого учебника, отстраненно рассматривая брюнетта и мысленно применяя к нему эти знания. Что-то не сходилось, при том уровне силы, который он тогда продемонстрировал на озере. Магистр Сейди, как минимум, должен был постоянно находиться в окружении восхищенных студенток, бесконтактно подпитываясь от них. Как максимум, просто обязан был сбегать из Академии в город по вечерам, чтобы пополнить резерв с помощью какой-нибудь леди. Или не совсем леди, но не суть. Вот только на ночь Академия тайно закрывала все входы и выходы, и даже преподаватели не могли попасть на ее территорию после наступления комендантского часа. Впрочем, покинуть ее они тоже не могли. И вот странность. За прошедшие дни я ни разу не видела Инкуба в компании представительниц моего пола и даже краем уха не слышала, чтобы он куда-то отлучался. Они обсуждали его самого и его личную жизнь только ленивые студентки и пожилые преподаватели. «Остальные только о нем и говорили. Еще бы! Такой красавчик!» В свете всего этого для меня оставалось загадкой, как он еще не свалился прямо здесь от истощения. Все же, в отличие от других магов и ведьм, инкубам нужна регулярная подпитка. «Мой дар! Это мое проклятие!» Невесело усмехнулся Золторион, словно прочитав мои мысли. Вынув из кармана пиджака небольшой портсигар, вопросительно посмотрел на меня, спрашивая разрешения, и, получив кивок в ответ, закурил. В этот момент он выглядел особенно человечно, ничем не напоминая одного из самых опасных демонов, которые ходят по нашему миру. «Я давно научился контролировать свои аппетиты, приручил свой дар и даже развил магию, доставшуюся мне от матери». С какой-то злой самоиронией вместе с дымом выдохнул мужчина, запрокинув голову к небу. «И за все это нужно благодарить ее, Лейсану». Как завороженная, я слушала его рассказ, больше похожий на сказку. Злую и страшную, но от этого не менее яркую и захватывающую, тревожащую невидимой струны моей души. Даже Буся притихла, переживая с нами эту печальную историю любви. С Лейсаной Залтарион познакомился еще будучи студентом. Девушка, как и я, была человеком. Веселая, шебутная, душа компании, вечный генератор идей, умница и красавица, к тому же одаренная магией. Она не оставляла равнодушным никого, вынуждая окружающих любить себя до беспамятства или ненавидеть до кровавой пелены перед глазами. О том, что встретил свою Ситай, Инкуб догадался не сразу. Еще некоторое время, видимо, по инерции, он продолжал активно любить всех дам, что с завидным упорством пробирались в его постель, на что-то надеясь. Пока в какой-то момент не понял, что больше ничего не чувствует в их компании. Зато с завидным постоянством ищет взглядом одну конкретную девушку, стремится оказаться к ней как можно ближе, словно притянутый магнитом, и ни на секунду не может выгнать ее из своих мыслей. Нужно отдать ему должное. Золтарион все же умел быть очаровательным. Лейсана, втайне испытывавшая к нему схожие чувства, не смогла устоять. Между ними завязался бурный роман, который неожиданно омрачило дурное известие. Родители девушки приняли решение выдать ее замуж за наследника древнего аристократического рода. И что, ее мнение вообще не учитывалось? Нахмурившись, спросила я. «Столько лет прошло, Лайза. Тогда такие договорные браки были в порядке вещей», — покачал головой Залтарион. «Будучи примерной дочерью, Лейсана должна была выполнить волю отца, но не захотела, просто не смогла». Демон не собирался отпускать свое сокровище ни на шаг, но все же сдался под напором ее слез и уговоров. Лейсана уехала к родителям, чтобы убедить их отказаться от этой дурной затеи, но сделала только хуже. Разозлившись, они запретили ей возвращаться в магический университет, где они учились вместе с Золтерионом, велев вместо этого готовиться к свадьбе, которая должна была укрепить положение их семьи. Девушка, понимая, что время играет против нее, сделала вид, что смирилась, и даже приняла несколько подарков от будущего супруга, чтобы усыпить бдительность родни, а затем сбежала. Стоит ли говорить, что демон, к тому моменту распознавший в ней истинную пару, отправился в неизвестность вместе с ней, наплевав на собственную семью и положение в обществе? Вот только, как бы они ни путали следы, ищейки, нанятые родителями или женихом Лейсаны, Постоянно дышали им в затылок После того, как нас нашли третий раз за два дня Я понял, что на моей сетае есть какой-то маячок И тогда я совершил самую большую глупость своей жизни Заблокировал все ее артефакты, даже защитные Чтобы никто не смог нас по ним отследить Тускло сказал Золтарион. Я до сих пор думаю, что было бы, не сделая этого «Возможно, к нам подоспела бы помощь. Возможно, нас просто выдернули бы обратно. Но этого мне узнать не дано». Мужчина немного помолчал, погрузившись в воспоминания, но все же закончил. «Пытаясь скрыться, мы ушли порталом без четко заданных координат и угодили в неблагополучный квартал портового города. Отбиваясь от напавшего на нас отребья, мы с сетая полностью исчерпали свои резервы». «Двое недоучек против нескольких десятков обозленных мужиков с плохоньким, но оружием. У нас не было ни шанса». Блекло усмехнулся Золтарион. «Но все же мы почти справились. Почти. Собрав остатки своей магии, я отправил атакующее заклинание Белвиса в нападавших и... случайно задел Лейсану». Я тихо охнула и втянула воздух сквозь зубы, сдержав ругательство. Даже представить боюсь, что он чувствовал в тот момент. Не имея ни капли магии и возможности помочь, смотреть, как погибает любимая женщина от ран, нанесенных твоей рукой. Врагу не пожелаешь. Мне жаль. Не сдержавшись, я коснулась ладонью его щеки, и мужчина тут же накрыл ее своей. «Мне тоже!» – прошептал он мне в ответ, глядя в глаза. Я невольно отвела взгляд и аккуратно убрала свою ладонь, чувствуя себя очень неловко. «И что было потом?» – тихо спросила я, нарушив давящее могильной плитой молчание. «А потом я убил их всех, одного за другим. Как-то равнодушно, можно даже сказать обыденно, – признался демон». «Отчего у меня по спине прокатилась волна ледяного озноба?» «Хотел убить и бывшего друга, но не смог». «Друга?» — удивленно переспросила я. «Ах, да, я не сказал. Мужем моей избранницы должен был стать мой лучший друг, который ни словом не обмолвился об этом. Знал, что Лейсана значит для меня, и ничего не сказал». Сквозь зубы процедил Золторион. К слову, именно по его подарку нас и выслеживали ищейки. Подарку, что сейчас красуется на твоей руке. У судьбы, однако, странное чувство юмора».